Глава тридцать Отпусти, Адам, шипит чертовка куда-то мне в спину, хлопает ладонью, но аккуратно, сдерживается, несмотря ни на что, не переступает за рамки приличия. Судя по возне, пытается выпрямиться немного, цепляясь за мой ремень, опасливо и наверняка смущенно по сторонам осматривается, беспокоится, как будет выглядеть в глазах так называемой общественности. А мне плевать. Ты меня позоришь перед окружающими. Оборачиваюсь на застывших с открытыми ртами девушек. Они оставили тренажеры и даже вид не пытаются делать, что занимаются. Просто пялятся на нас. Да брось, пусть завидуют. С трудом проглатываю ехидный смешок. Не стоит злить Агату еще больше. Изначально у меня миссия другая была, но с ней вечно все идет не по плану. Беспрепятственно выношу чертовку из зала, подмигиваю опешившему Роману. Он, понимающе, кивает и закрывается в кабинете, изображая бурную занятость. Агата фыркает возмущенно, коленкой в живот не упирается, пыхтит яростно. Наказываю ее за непослушание легким шлепком по попке, абсолютно невинным, и делаю это на участке коридора, где нас никто не увидит. «Отдам, ты труп!» — цедит Агата обреченно, зато замирает наконец-то. Так легче ее нести хотя интереснее, когда сопротивляется. Если ты примчишься на опознание, как в тот вечер, тогда я всеми конечностями «за» откровенно смеюсь над ней, поздно осознавая, как пожалею об этом. «Я не одна из твоих...» — делает паузу, пытаясь заменить ругательство. «Женщин. И не позволю так с собой обращаться. Ревнует меня, что ли? К развязному прошлому? Моя девочка. Хм. Усмехаюсь, но топлю эмоции в глухом кашле. Согласен, я веду себя импульсивно и по-хамски. Но мы с Агатой могли припираться в зале вечно. Лучше сделаем это в другом, более уютном месте, где все свои и никто не осудит. Пообещай, что вы поедете со мной, прошу тише и серьезнее. Нет, — выпаливает упрямо. Ответ неправильный, подумай еще, — проговариваю громче. Перехватываю ее чуть удобнее, придерживая рукой упругую попку. И пока Агата виляет ею, пытаясь сбросить мою ладонь, я, наоборот, сжимаю ее крепче, впиваясь пальцами в напряженные мышцы. Вызываю молчаливую бурю недовольства, но невозмутимо поворачиваю в коридор, что ведет к детскому залу. Замедлившись, осматриваюсь в поисках нужной двери. Не запомнил, где чертята занимались в прошлый раз. «Ты не туда идешь!» не выдерживает Агата, когда я забредаю в одну из раздевалок. «Так ты мне не помогаешь», — укоряю я ее. «На ноги меня поставь», — вздыхает. «У меня нет времени на все эти глупости, мне детей собрать надо». Размышляю, отпустить ее или еще рано. Но нежный голосочек, что доносится откуда-то сбоку, мгновенно исправляет ситуацию к лучшему. «Папочка». Звучит так мило, что я улыбаюсь, как блаженный, и даже Агата затихает. — А куда ты мамочку несешь? Ксюша стоит в проходе, теребит край сарафанчика и ресничками хлопает растерянно. Мама баловалась, принцесса, пришлось усмирить, усмехаюсь и добавляю, едва слышно, чтобы только чертовка уловила. Наказывать буду. Позже. Получаю еще один удар по спине, но гораздо ощутимее и кулаком. Дико хочу шлепнуть нахалку по аппетитному, но вредному заду в ответ, однако сдерживаюсь при детях. о А сюрприз где?» — неожиданно выскакивает Васька. Я и не заметил, откуда она прибежала. «Привет, мам!» — заглядывает мне за спину. А потом запрокидывает голову и преданно-воодушевленно меня гипнотизирует. Глазки сине-карие округляет. И тут же к ним присоединяется точно такая же пара Ксюшкиных. Близняшки нетерпеливо ждут моего ответа, а я сканирую их обеих. И все-таки сильно они на меня похожи. Есть в девчонках что-то тумановское. Взгляд этот. Неужели бывают такие совпадения? Впрочем, неважно. Мои, наши. Будущие тумановы, чтоб мне провалиться. Покачиваюсь, теряя равновесие, когда Агата, будто подслушав мои мысли, взбрыкнуть пытается. Все-таки хлопаю ее по бедру. «Дядя Адам, вы опять маму обижаете?» Не в самый подходящий момент появляется Макс. Буравит меня черным взглядом, прищуривается с подозрением, руки в бока упирает. Готов напасть в любой миг и маму отбить. «Нет, клянусь, не буду я ее обижать!» Капитулирую без боя. «С часовщиком, как и с Агатой, шутки плохи. А мы теперь с тобой на «вы» и что значит «опять»?» когда я ее обидел мрачнее О наших отношениях дети ведь не в курсе. Агата оберегает их от личных проблем, точно знаю. Да и я всегда старался при них ничего лишнего не говорить и не делать. Откуда такие выводы? В прошлый раз мама плакала, выдает все тайны стальной Агаты ее сын. Вернулась поздно, закрылась у себя и плакала. А бабушка ругалась, сказала очередной козел, а еще Туманов повторяет интонации Бересневой, и я непроизвольно морщусь. Ну конечно, кто бы сомневался. Типичная теща. Заочно меня ненавидит и все будет делать против. Правда, мы естественно вряд ли пиво вместе пить будем. Не сложилось знакомство с родителями жены. Плакала значит из-за меня придурка нерешительного. Утыкаюсь носом в бок Агаты. Веду по ее талии, достигаю голову участка тела между поясом лосин и задравшимся топом. «Прости». Выдыхаю в разгоряченную кожу, и она покрывается мурашками. Больше не будет плакать. Целую туда и ощущаю, как вздрагивает Агата. Никогда. Перекидываю обезвреженную на время чертовку так, чтобы она оказалась ко мне лицом и обвела меня за шею. Беру нормально на руки, встречаюсь с ней взглядами и улыбаюсь виновата. Еще один поцелуй легко касается ее носика. «Собирайтесь», — говорю детям, — а сам глаз от Агаты не отвожу. Будто стоит лишь прервать зрительный контакт, как она взбунтуется и сбежит. «Мы уже», — с готовностью рапортует Васена. «Папина дочь. «Загружайтесь в мою машину», — бросаю брелок Максу, самому сознательному из троих. «В новую, помните?» Все-таки отвлекаюсь от чертовки, ловлю довольные кивки близняшек, хмурый взгляд мальчишки и тяжело выдыхаю. Доверьтесь мне, пожалуйста. Прежде всего, моя просьба адресована сыну». Подумав, он уходит вслед за девчонками. «С рюкзаками дети мчатся к выходу, а я ставлю Агату на ноги. И тут же получаю ожидаемую пощечину. Но я был к ней готов. Даже не поморщился, хотя удар нехилый». — Ты была права, Агата, — говорю, скорее, чтобы не дать нам обоим все испортить. — Нахрен тесты. Все равно я от вас уже никуда не денусь. — А? — недоверчиво распахивает рот, и я накрываю его поцелуем. Соскучился. По мягким губам, что тянутся мне навстречу, по дерзким зубкам, которые норовят укусить меня в наказание, по сладкому язычку, тут же зализывающему мои невидимые раны. Обнимаю податливое тело, что стремительно плавится в моих руках. Осознаю, что еще пара секунд, и я возьму мою женщину прямо здесь, наплевав на правила приличия. Если надо, Рома ключи от всех залов отдаст, а сам занятие отменит ради друга, подыхающего от голода. Но нет. У нас есть дети. Как непривычно. Отстраняюсь от желанной женщины, хотя это сложно до боли, Поглаживаю пальцами ее алую щеку, веду ладонью по шее и вниз к груди, подчеркнутой тугим топом. Спохватившись, лезу в карман и достаю те самые часы с агатами, что она у меня на тумбочке оставила. Спешу, пока агата расслаблена и воздушна, будто окутана туманной дымкой. Мне нравится видеть ее такой, хоть и понимаю, что эффект недолговечен. Еще раз подарок вернешь, надеваю украшение ей на шею и застегиваю цепочку. За это тоже накажу. Целую в губы, только на этот раз аккуратно и невесомо, чтобы не сорваться. Я детей в машину усажу, выдыхаю в приоткрытый ротик. А ты собираешься, так уж и быть. Иначе будешь бурчать, что не при параде и полуголая. Веду пальцем по декольте, ныряю в соблазнительную ложбинку. Вот как тут держать себя в руках? Хотя мне и так нравится. Наклонившись, касаюсь губами шеи, нахожу пульсирующую жилку, чуть прикусываю кожу в том месте. И отступаю. Иначе грядет взрыв. «Куда ты хочешь нас отвезти?» Со смесью желания и подозрения шепчет чертовка. Она стала гораздо мягче после поцелуя. Подтаяла. «Сюрприз!» Отвечаю ей, как и Ваське, но радости не жду. С тройняшками проще договориться. Обсудить надо. Нашу жизнь семейную, обезоруживаю Агату формулировкой. Через несколько часов мы, наконец, паркуемся возле дома Марка. Молча с Агатой помогаем детям выйти. И пока она задумчиво осматривает особняк моего брата, а тройняшки гоняют по саду, я вжимаю кнопку звонка. На пороге появляется злата, сияющая, озорная, довольная. После свадьбы с Марком она всегда такая. Ослепляет точно солнышко, еще и огненная такая же в придачу. Улыбается шире, когда видит детей, морщит веснущатый нос. «Привет, мелкая», — чмокаю ее в щеку. «А старшие где?» — подкалываю по привычке. Пропустив Агату в холл, захожу следом. Жду, пока тройняшки забегут сами и окружат смешную рыжую тетю. Марк в холдинг уехал, — отзывается Злата, — и почему-то не реагирует на мою шпильку. С отцом, — добавляет Сипла. Удивленно вскидываю брови, впиваюсь в невестку вопросительным взглядом, а она плечами пожимает. Родители прилетели из Италии? Не верю до последнего. Хреново, если так. Давно? Угу кивает рыжая и приседает к детям, рассматривает их, знакомится. Подзывает своих двойняшек, Аню и Артема, что спускаются со второго этажа к нам. «Маленькие бересневы, значит», — смеется заливисто. «Мне ваша мама Левтина очень помогла в свое время принять правильное решение сохранить беременность и после родов поддерживала, когда я совсем одна осталась», — поднимает взгляд на Агату. Это мы ваши вещички донашивали, — улыбается ошеломленной чертовке. Та самая бедная девочка с двойней, она не может скрыть удивление. Осматривает особняк Туманова, сглатывает растерянно и на меня косится. Мне мама рассказывала о вас, но без имен, — вновь к злате поворачивается. Долгая история, — отмахивается та. Ой, — выбрасывает руку и ловит в последний момент вазу с цветами, которую Васька цепляет локтем. «Извините!» — кусает губки пацанка, а потом к двойняшкам спешит. Они младшие и стесняются немного, но уверен, что Васена быстро наладит контакт. Почти расслабившись, наблюдаю за детьми, но краем глаза замечаю движение на лестнице. Повернув голову, вижу маму. Приближается к нам, на ходу поправляя волнистые локоны, собранные в прическу. С интересом Агату рассматривает, будто оценивает. Моя статная, благородная, изысканно красивая чертовка явно ей по душе приходится. А вот на меня мама смотрит с укором. Почему не предупредила цыжу злате? Я хотел сначала с вами поговорить. Я гату обнимаю за талию, к себе притягиваю. Моя гордость. Лучшее, что было когда-либо в жизни. Такую не грех не то, что матери показать, но и даже отцу представить. Правда, с последним я бы повременил. Я же мелкая, сам сказал, язвит Злата. До телефона не дотянулась, чтобы тебе позвонить. Глаза щурит ехидно. их свекрови отбегает, будто прячась за ней от моего гнева. Вот и как ее воспринимать серьезно? Мелочь. И мама к ней, как к младшей дочурке, относится. Приняла сразу и взяла под свою защиту, когда отец тяжелый нрав и скверный характер на рыжий оттачивал. Правда, недолго. Мать почти сразу его на путь истины наставила. «Интересно, а сторону Агаты моей примет?» «Я тоже рада встрече, сынок», — хмыкает она сарказмом. «Познакомишь?» — искренне улыбается Агате и протягивает руку. «Валерия». Но ладонь так и зависает в воздухе, когда мать, наконец, обращает внимание на тройняшек. Они подходят ближе, выстраиваются в шеренгу, показывая себя во всей красе. Мама пробегает взглядом по их невинным лицам, Косится на нас с Агатой, вновь возвращается к детям. Останавливается на глазках близняшек. Но «Ну, вы тумана выдаете. Ладонь, так и не достигнув цели, ложится в области сердца.